Глава третья. Компьютер по кличке Кровавый Пес. До начала вахты оставалось еще около получаса. Штурман Кошкин, скучающе зевнул, потянулся и обвел взглядом свою каюту, маленькую, как все помещения на поисковых кораблях. Спать он больше не хотел, идти раньше времени в рубку тоже. «Почитать, что ли?» — вслух подумал штурман. Он протянул руку и набрал код библиотечного сектора. На ладонь ему упала кассета. Кошкин лениво повертел ее и вставил в блок развертки. «Пираты южных морей», — прочитал Кошкин и удовлетворенно улыбнулся. У каждого человека есть своя слабость. Такой слабостью штурмана была романтика прошлого. Перед последним рейсом Кошкин исполнил свою давнюю мечту. Забил весь библиотечный сектор большого компьютера с записями романов, Рассказов и повестей о мореплавателях, корсарах, о бортажах, набегах, а заодно об индейцах и мушкетерах. Были здесь и хрестоматийный остров сокровищ, и Одиссея капитана Блада, и невероятное приключение капитана Ван Стратена, и многое-многое другое. Однако на этот раз ему не удалось насладиться чтением. Внезапно погас свет и через мгновение вновь зажегся, но уже в пол накала. Вслед за этим в переговорном устройстве раздался голос капитана Альвареца. «Кошкин, немедленно в рубку!» Шторман выключил блок развертки и загремел кованными ботинками по галерее. «Что стряслось, капитан?» — спросил Кошкин, пытаясь разглядеть Альвареца в тусклом полусвете единственного горящего светильника. «Куда мы опять вхлопались?» «Ничего особенного», — ответил Альварец. Голос его звучал как-то неуверенно. «Просто пока ты спал, наш искатель ухитрился въехать в блуждающую комету. И представь, примехенько в голову. «А ты где был?» полюбопытствовал штурман. Отклониться, конечно, нельзя было. В пространстве такая теснота, что, не дай бог, отклониться, конечно, можно было. Все так же неуверенно отозвался капитан. Только я хотел собрать кое-какие данные по кометам. Раз уж так получилось, заодно так сказать. Да вот не повезло, как видишь. Камешками побило. Ну, не очень кажется, добавил он после небольшой паузы. «Кажется, — буркнул штурман, занимая свое место, — тебе, значит, кажется, а мне потом опять регулировать. А что это ты изучаешь?» «Да вот, — растерянно сказал капитан, — ввел в БК новые данные для коррекции курса. Вот смотри, что он ответил. Чего-то я тут не понимаю. БК-216, большой компьютер, был недавно отрегулирован. Ну-ка, покажи». Кошкин протянул руку. «Дай посмотрю». Капитан неохотно протянул штурману пластиковую ленту. Брови Кошкина поползли вверх. «Что за чушь?» — пробормотал он. Коррекция курсов выглядела следующим образом: 02001, крутой бейдевинт, 10-111 Фокарей 12 акул в глотку и такое же количество в печень. Норд-Норд-Вест Андромеды 10104 залпа на сундук мертвеца, 6 декалитров ямайского рома, БК-216, кровавый пес. «Вот это да!» — прошептал Кошкин. «Дает БК-216!» Вдруг он запнулся. Что-то знакомое почудилось ему в идиотском ответе компьютера. «Мама!» — подумал Кошкин, но вслух не сказал ничего. Альварец с подозрением посмотрел на него. «Кошкин?» — задумчиво позвал он. «Кошкин?» — Кошкин помалкивал. «Штурман!» ряфнул Альварец. глох, что ли?» «Нет», — ответил Кошкин. «Что молчишь?» «А что говорить?» «Откуда это?» Капитан потряс лентой. «Ты же сам сказал?» Промямлил Кошкин и ткнул пальцем в переднюю панель компьютера. «Терминология откуда? Гаас, бейдевинт, акула в глотку, а?» Капитан подбежал к нему. «Я тебя спрашиваю!» «А я почем знаю?» Пробормотал Кошкин, глядя в сторону. «Не знаю я ничего». Ой ли! Альвард сомнением посмотрел на штурмана. «Значит, не знаешь». «Ну, сказал же, не знаю. Зато я знаю!» Взорвался капитан. «Я тут ломаю голову, откуда что. А выходит, не ты ли забил все блоки библиотечного сектора всякой ерундой, всякими островами, сокровищами и прочими робинзонами Круза? А теперь нас тряхнуло, и ячейки памяти, наверное, позамыкало, черт знает как» и наш БК изъясняется исключительно языком капитана Флинта. Альвард задохнулся от негодования и раздраженно зашагал по Рубке. «А так как вы, малопочтенный товарищ Кошкин, вряд ли владеете этим языком профессионально, то я уж просто не знаю, как вы собираетесь договариваться с нашим бедным БК». «Почему это бедным?» Робко встрял в тираду штурман. Альвард остановился. «А потому...» Сурово ответил он, глядя на Кошкина сверху вниз, что наш несчастный компьютер пал жертвой легкомысленных увлечений штурмана Кошкина. «Скорее уж, сомнительных научных интересов капитана Альвареца. Нечего валить с больной головы на здоровую!» Отрезал Альварец и снова заходил по рубке. Положенницы. Так, нечего сказать. Сколько до базы?» «Двенадцать парсеков» очень хорошо очень хорошо отлично капитан подошел к большому экрану и молча уставился в него словно пытаясь среди тысячи разноцветных огоньков найти тот к которому должен был выйти искатель кошкин торопливо защелкал клавишами что ты делаешь не оборачиваясь спросил альварец пытаюсь привести его в чувство даю пробную задачу вот хулиган выругался штурман Альвард собернулся. На дисплее горел ответ компьютера. «Подай Рому!» «Можно было бы попробовать», — саркастически заметил капитан. «Жаль только, что на борту искателя нет ничего, кроме тритиевой воды. А тритиевую воду пираты, насколько мне известно, не потребляют. Или я ошибаюсь?» Кошкин не ответил и снова пробежался пальцами по клавишам. На этот раз ответ БК был пространней, но безапелляционнее. Сто, сто одиннадцать ноль. Сто чертей в позвоночный столб. Видеоблок пляшет дьявольскую джигу на виселице. Одиннадцать 10 поворот оверштаг. Ноль один, повешу на рее. БК 216 кровавый пес. К счастью, на Искателе нет мачт и парусов, а у нашего кровавого пса нет рук, резюмировал капитан, иначе точно бы повесил. «Ты в школе космогации случайно историю пиратства не изучал?» «Не изучал», — убито ответил штурман. «Историю космонавтики изучал. Это сейчас не поможет. Связаться с базой?» «Засмеют». «Так что же делать?» «Не знаю». «Так». И Эльвард замолчал. Кошкин тоже молчал. С мятежным компьютером он больше общаться не пытался. Неожиданно капитан сказал. «Ну-ка». Он побарабанил пальцами по спинке штурманского кресла. «Ну-ка, пусти!» «Зачем?» — недоуменно спросил Кошкин и медленно встал. «Значит, надо!» Глаза капитана сгорелись безумным огнем. «Пират, говоришь?» «Ладно, акула в глотку, черти в печень!» Он уселся перед пультом компьютера. Лицо его было вдохновенным, как у великого органиста прошлого. «Батфорта с пистолетами! Веселый Роджер!» Он решительно нажал на клавиши. «БК-216» отозвался немедленно. «На абордаж! Курс!» Далее на дисплее возникли два ряда чисел. «Ага! Чего ж ты ждешь?» — в восторге загорчал Альварес. «Считывай! Это же коррекция курса!» Кошкин поспешно нажал кнопку, и из пульта поползла лента, воспроизводя те же два ряда чисел. Все еще не верил в удачу, штурман прочел несколько раз. «Ну...» — он повернулся к Альваруцу. «Как тебе удалось?» «Не понимаю». Капитан устало закрыл глаза. «Я ему передал торговая шхуна с грузом золота», — меланхоличным голосом ответил он, — «и координаты базы, да еще подпись Билли Бонс».